Земля 23 часа до конца света Лора в отчаянии бежала по школьному коридору. Она куда-то опаздывала, может быть, на свадьбу к сестре, а кто-то заменил коридоры городскими тротуарами, что было крайне неудобно. Она пыталась взобраться по лестнице, сделанной из сосулек, и вдруг почувствовала, как кто-то схватил ее за лодыжку. Лора посмотрела вниз и увидела измученную худую женщину с каштановой челкой. Ее одежду покрывали пятна кофе, и ее тушь размазалась и выцвела, но в ней было что-то притягательное. Ее голубые глаза казались неестественно яркими, а бледная кожа словно светилась. Мы знакомы? спросила Лора. Женщина неловко протянула руку. Меня зовут Элиза. Извини, я никогда такого раньше не делала. Она прочистила горло. «Э, я ангел». «А, понимаю», — сказала Лора. «Так это все...» — Элиза кивнула. «Да. Слушай, мы можем где-нибудь поговорить?» Лора повела ее по третьей авеню в школьную столовую. Они сели лицом друг к другу, и Элиза постаралась как можно быстрее обрисовать ситуацию. Когда она закончила, то уже почти задыхалась. «И почему мы?» — спросила Лора. «Я же говорила», — сказала Элиза, — «потому что вы оба молились, чтобы быть вместе». Она схватила смертную за локоть и взмолилась. «Просто сделай первый шаг. Все зависит от тебя. Сэму ты нравишься, но он слишком застенчив, чтобы что-то предпринять, а времени у вас очень мало». Лора ухмыльнулась. «А почему бы тебе не сделать первый шаг?» «Ты о чем?» «Об этом твоем Крейге». Он же тебе явно нравится. Ты назвала его гением. Дважды. Мы с ним просто коллеги, попыталась защититься Элиза. А кроме того, дело ведь не во мне. Почему бы просто не пригласить его на свидание? Настаивала Лора. Скажи, давай отвлечемся от этих ангельских штучек и проведем вечер вместе. На дворе 2012-й. Не нужно ждать первого шага от парня. Элиза закусила ноготь большого пальца. — Хорошо, — сказала она. — А как насчет сделки? — Если завтра у вас с Сэмом все получится, и конец света не наступит, я пойду на свидание с Крейгом. Лора игриво пожала Элизе руку, но, увидев налитые кровью глаза ангела, побледнела. — О, Боже! — прошептала она. — Это взаправду! Элиза крепко сжала ее пальцы. — Взаправду! — сказала она. Из динамиков школьного радио полилась реклама автомобилей. «Один 877. Машины детишкам! Машины! Машины детишкам!» Лора перевернулась на другой бок, открыла глаза и хлопнула рукой по будильнику. Ее простыня промокла от пота. «Интересно, что же ей такое приснилось?» Элиза пришла на работу в 6 утра, но Крейг уже был на месте. «Поспал немного?» — спросила она. Крейг покачал головой. Не срослось. Он смотрел в экран компьютера. Судя по выражению лица, его вот-вот должно было стошнить. «Что там у тебя?» — спросила Элиза. «Да вот, изучаю». Она села рядом. На экране Сэм в одиночестве танцевал под песню группы «Абба» — «Совершенно голый». Она поморщилась. «Уж не знаю, чем нам поможет такое изучение. Понимаю, что зрелище не из приятных», — согласился Крейг. «Но нам нужно узнать о них как можно больше. Выстрелить может любая мелочь». Он указал на кружившегося Сэма. «Например, теперь мы знаем, что Сэм любит танцевать. А еще знаем, что получается у него плохо. Значит, нельзя позволить ему танцевать на глазах у Лоры, если удастся». «Да он и в сексе не слишком хорош», — перебил Винс. Крейг и Элиза подняли на него глаза. «Откуда такая информация?» — спросил Крейг. «Полазил вечером по серверу», — ответил Винс. «Изучил все его сексуальные связи». «Ого!» — выдавила Элиза. «И долго лазил?» Винс усмехнулся. «Не слишком». Элиза с отвращением скривилась. «Ну и как он?» «Да страх божий!» — сказал Винс. «Честно говоря, редко увидишь настолько печальную картину. А ведь я просмотрел почти всю Вторую мировую. И что тебя так опечалило?» «Ну, я пожалею вас и пересказывать не стану. Скажу лишь, что ему не хватает уверенности». Он схватил клавиатуру Крейга и вошел на сервер. «Женщина в постели лучше», — сказал он. «Но со свиданиями у нее тоже все не важно». Он открыл ролик, появившийся в начале года. Лора стояла перед музыкальным автоматом рядом с бородатым мужчиной в свитере. «С кем это она?» «С этим парнем ее свела сестра», — объяснил Винс. «Он только что сунул в автомат доллар и попросил ее выбрать песню». Они смотрели, как Лора с выражением ужаса на лице перебирает варианты. «Почему так долго?» «Она в панике», — сказал Винс. «Смотрите сами». Он прибавил громкость, и ангелы наклонились к экрану. Ну так что ты хочешь послушать? спросила Лора. Не знаю, ответил он. Что угодно. Тебе нравится Ace of Base? Шведская поп-группа. А тебе? Не знаю. А тебе они... Не нравятся? Винс выключил ролик. Итак, минут десять. В конце концов, доллар просто сгорел. Крейг посмотрел на часы. «Сейчас четверть седьмого», — сказал он. «Это значит, что у нас меньше восемнадцати часов». Винс ухмыльнулся. «Если бы внизу был я, то управился бы и за восемнадцать минут». Он поднял воротник и пригладил волосы. «Я бы на десять минут опоздал, просто чтобы она поволновалась, а потом вошел бы, когда она уже начала бы паниковать, без извинений. Просто зашел бы прямо в бар и заказал два мартини». Он отодвинул вращающееся кресло Крейга и присел на корточке рядом с Элизой. «Я бы...» — произнес тост. Он поднял кружку с кофе. Элиза рассмеялась и шутливо подняла бутылку с водой. Винс наклонился к ней. Я бы сказал. «Обычно я предлагаю поднять тост за мир во всем мире. Но ты так ослепительно, что это отвлекает. Так что сегодня мы выпьем за твою красоту». «Мир может катиться к черту!» Крейг фыркнул. «Да в жизни не сработало бы!» Он повернулся к Элизе в надежде на поддержку, но та почему-то молчала. Ее глаза были прикованы к Винсу, а губы слегка приоткрыты. «Тогда я бы взял ее за руку», — тихо продолжал Винс, и перегнулся через стол. Крейг поморщился, когда Винс взял Элизу за руку, и прижался губами к ее уху. Он что-то прошептал, и ее щеки слегка покраснели. — Ну ладно, — сказал Крейг, — ты у нас настоящий Дон Жуан, мои поздравления. Может быть, вернемся уже к спасению мира? — Конечно, — откликнулся Винс. Он взял клавиатуру и нашел их смертных. Не было еще и семи, а те уже уселись перед компьютерами. — Как мы заставим их поцеловаться? — спросила Элиза. Эта парочка — самая непривлекательная и смертная, которых я когда-либо видела. — Я думал об этом, — сказал Крейг. — И выход у нас один. — Какой? — Алкоголь. Винс покачал головой. — Не поможет. — Почему? — спросил Крейг. — Научно доказано, что выпивка раскрепощает и повышает либидо. Почти все парочки впервые поцеловались, когда были пьяны. — Может, и правда, — сказал Винс. Но не вольешь же людям в глотке этанол против их воли. Но попробовать-то можно?» С легким раздражением в голосе откликнулся Крейг. «Как?» «Свидание в Пончиковой!» Крейг посмотрел на часы. «Придется сжечь». Винс недоверчиво рассмеялся. «Чего?» «Мы сожжем Пончиковую». «А если смертные попытаются засесть в другой дерьмовой кофейне, то сожжем и ее». Будем жечь, пока они не включат голову и не пойдут в бар, как, чертых их дери, взрослые люди!» Он резко встал, крепко сжав зубы. «Хватит сопли по столу размазывать. Пора идти до конца. Ну что, вы в деле или как?» Винс удивленно кивнул и повернулся к Элизе. Та улыбалась Крейгу. Ее глаза светились от восхищения. «Я в деле!» — сказала она. Крейг сел и резко приблизил нижний из-сайт. Все получится, сказал он. Просто слушайте меня.